Давление синтетического воздуха равно давлению окружающей воды, но океанафтам редко придется покидать свое убежище, ведь все буровые машины под крышей, а не в открытом море, как во времена Преконтинента-3. В ангарах сухо и тепло, они соединены с гостиницей и между собой галереями, поэтому океанавты ходят на работу и возвращаются с нее, даже не замочив ног. Машины сверлят грунт сквозь прорези в палубе ангара, Вот только трубы уложены связками вдоль наружных стен. Все остальное здесь же под рукой. Для транспортировки грузов и перевозки экипажа с поверхности обратно служит особая канатная дорога с водолазным листом. Каждый из ангаев имеет свою дорогу. Колея канатного пути удерживаются на буях. Прежде чем покинуть подводный прииск, океанавты проходят декомпрессию. Салон для декомпрессии открыт в звезде, Отправляясь в подводное странство, океанавты вызывают подводное такси, в которое они усаживаются, не снимая аквалангов, или под лодку. Лодка подплывает к одному из шлюзов, стыкуется, и океанавты переходят на корабль. Можно отправиться в путешествие на гусеничном вездеходе или в подводных катамаранах. Подводные сети, разработанные Леоном Денфором, это в то же время и океанографическая станция – Ученые смогут добыть здесь много ценных сведений о жизни моря на больших глубинах. На пороге сверхглубин. Леон Денфор сделала другое предложение – основать его сити на одной из вершин Среднеатлантического хребта, разделяющего океан на западный и восточный бассейн. Глубина Атлантики здесь около 3700 метров. Не слишком ли смел проект Денфора, не граничат ли его планы с утопией? Будущее покажет. Пока же этим проектом заинтересовалась и другая крупная фирма General Electric. Она решила строить подобную станцию у подводной гряды в Атлантическом океане. Трудно предугадать, какие тайны откроются людям, дерзнувшим поселиться под четырехкилометровым покровом гидросферы. В одном из самых жарких уголков земного шара, калифорнийской пустыни Моха, За много миль от моря строится глубоководная обсерватории, еще более удивительные и чем НЭМО. Внешне она напоминает акриловую станцию, такая же прозрачная и круглая, однако стенки ее не синтетические, а стеклянные. Стекло сейчас все больше увлекает конструкторов подводных кораблей и научных станций на дне моря. Первые стеклянные аппараты, правда небольшие, были созданы еще лет 5-6 назад. Недавно американцы спустили на воду подлодку «Малютку» из стекла со стенками толщиной 90 мм. При испытаниях прозрачная субмарина выдержала давление, соответствующее погружению, на 20 км. Подводная обсерватория, строящаяся в пустыне Мохав, может спускаться на глубину 6000 метров в 20 раз глубже Нему. Внешне она будет очень похожа на акриловую обсерваторию. Экипаж ее тоже будет состоять из двух человек. Что и говорить, подводный дом шара стекла весьма заманчив, но, к сожалению, у него есть своя хелесовая пята. Всякие отверстия для кабелей и механизмов резко снижают прочность его прозрачных стен. Как же справились с этой трудностью создатели Мохавской обсерватории? Внутри стеклянного домика находятся лишь самые необходимые для жизни – баллоны с дыхательной смесью, поглотитель углекислого газа, продукты, пресная вода, а также приемник-передатчик для связи и пульт управления. Вся остальная аппаратура снаружи. Это сделало домик более просторным, а самое главное – уменьшило количество опасных сквозных ран в стекле. Стало просторнее. Но каким образом уменьшилось число сальников? Казалось бы, их должно стать еще больше, ведь за порогом дома оказалось не только обычное заборное оборудование, но и такое, которое по всем правилам должно бы находиться в рубке. Вне сферы установлены эхолот, механические клешни для сбора образцов, измерители скорости погружения, электродвигатели, источники энергии, аккумуляторы или топливные элементы и некоторые другие приборы. Как же управлять всеми ими, не имея кабеля. Очень просто. С помощью света отвечают конструкторы. Световая рука, беспрепятственно проникая сквозь стеклянные стены дома, с помощью фотоэлементов легко включает и выключает необходимые приборы и механизмы. Там же, за бортом, расположен и источник света, используемый для телемеханического управления обсерваторией. Один из авторов,